Глава четвёртая. О принципах государственной политики поддержки и социальной защищённости личности и семьи. С началом формирования систем социального обеспечения в первой половине XX века. Сноска 1. Во многих странах они превратились в фактор опасности для самого общества, поскольку в исторически сложившейся культуре стали стимулировать в обществе паразитизм, беззаботность и безответственность. Без особых натяжек можно утверждать, что в сложившихся условиях, какова бы ни была семья по её образу жизни и характеру деятельности взрослых, она домогается поддержки, прежде всего финансовой со стороны государства и других общественных институтов, в большинстве случаев не считая себя обязанной государству и остальному обществу ничем, а подчас не считая себя чем-либо обязанной и по отношению к своим же детям и старикам-родителям. Фактически, исторически реально, требования многих людей персонально и семей к поддержке их со стороны государства и других общественных институтов выражаются в широко известном афоризме: "Не учите меня жить, лучше помогите материально". И если государство подчиняется этому, по существу, ультимативно террористическому требованию, то система социальной защиты личности и семьи обращается в свою противоположность в систему взращивания массовых паразитизма, беззаботности и безответственности. Это касается как адресной поддержки семей, так и общих гарантий со стороны государства по отношению ко всем своим гражданам и легально проживающим иностранцам. СНОСКА-2 Поэтому общие гарантии со стороны государства, а тем более адресная помощь для того, чтобы быть общественно безопасными и полезными, должны выражать принцип: прежде всего учим жить, а потом, в зависимости от восприимчивости к обучению, помогаем материально предоставлением бесплатных услуг и продукции либо оплачиваем ваши счета. Но чтобы этот принцип работал, необходимо видеть реальные проблемы общества, людей и семей, называть их своими, а не иносказательными именами, и уж тем более не делать вид, что этих проблем нет в жизни или что затрагивать их неприлично. В социологии не может быть неприличных тем и вопросов, поскольку после гласного или по умолчанию признания каких-то тем неприличными, запретными или несуществующими, социология перестаёт быть наукой. А исключённые из её рассмотрения проблемы способны взять общество за горло и задушить его. Знать, как эти проблемы возникают, как они могут быть преодолены или сведены к социально незначимому, в смысле безопасности для будущих поколений, уровню их проявлений. Уметь учить столкнувшихся с проблемами людей выявлять и преодолевать проблемы. Уметь оказывать помощь людям, в выявлении и преодолении проблем. Не брезговать и массовыми репрессиями в случае, если уровень проявлений проблем признаётся государством общественно недопустимым, то есть опасным для будущего общества, в отношении тех, кто предпочитает не освобождаться от проблем, а эксплуатировать статус жертвы проблемы или продолжает быть проблемой для окружающих. Это касается прежде всего бомжей, алкоголиков, наркоманов, преступников-рецидивистов, состоявшихся и потенциальных, всех тех, для кого разнородная антиобщественная деятельность норма жизни и источник доходов. Также это касается и генераторов проблем, и среди них прежде всего заправил пивного, виноводочного и табачного бизнеса, их прихлебателей в СМИ, в социологической науке и в органах государственной власти. Они мешают жить нам всем. А жертвами их бизнеса и некоммерческой деятельности становятся дети и внуки ныне активных поколений. Сноска 3. Все эти категории лиц, хотя и являются греховным порождением всего общества и его государства, но всё же терпимость по отношению к ним не может быть беспредельной. Во-первых, будущие поколения не должны повторить их судьбы, и для этого они должны быть защищены от их пагубного, расливающего влияние. Это подразумевает прежде всего необходимость защиты от расливающего влияние журналистики, искусств и социологии. Во-вторых, жизнь людей в настоящем должна быть защищена от системообразующего агрессивного паразитизма и безответственности названных категорий общественно проблемных лиц.